Босс быстро приближался, но Буку-Буку-Чагама предвидела его действия. Естественно, ожидать от противника, что он атакует того, кто только что нанес ему урон. Доказательством этого было то, что Буку-Буку-Чагама не поспешила на перехват, но вместо этого принялась обновлять иссякающие защитные заклинания. Она твердо верила, что Мамонга сможет справиться сам и поступит так, как и должен любой игрок. Рыцарь смерти! Мамонга активировал макрос рыцаря. Зревев, тот принял на себя направленную на своего хозяина злобу. В тот же момент, подчиняясь своим приказам, рыцарь побежал к буку буку -Чагаме. Босс замешкался и повернулся к нему. Его удар опустился на рыцаря смерти. Разумеется, при такой разнице в уровнях, рыцарь должен был погибнуть на месте. Именно это должно произойти, когда монстр 90 уровня атакует монстра 35 уровня. Однако рыцарь смерти активировал свой навык. Он принял на себя удар и выжил, оставшись с одним очком здоровья, продолжив бежать вперед. Точнее, попытавшись. Следующий удар босса смел рыцаря смерти. Однако, рыцарь исполнил свое предназначение. «Отлично, рыцарь смерти Кун! А теперь смотри сюда, сукин ты сын Букубуку Чагама подняла свои желеобразные руки, вероятно пытаясь заставить босса атаковать себя. Босс, собиравшись атаковать других, переключился на нее. Все это было одним из приемов переключения атаки, которые Мамонга прекрасно умел выполнять. «Атакует! Эр! Эр!» Босс поднял морозный топор и применил уже знакомую им грозу Нептуна. Мамонга заслонил с собой Ульберта с Ямаика и нейтрализовал отрицательные эффекты на атакующих. Босс начал атаковать в полную силу. До сих пор он заполнял промежутки между применением навыков обычными атаками. Но теперь навыки шли один за другим. Это из-за того, что у него осталось мало здоровья? Судя по всему, использовав каждый из навыков по разу, босс снова призовет первородных элементалей. Иными словами, время на исходе. Успеют ли они убить босса? Несмотря на растущее беспокойство, Мамонго управлял консолью быстро и четко. Вот что означает поговорка игроков. Бой на переднем крае – спортивное соревнование, на заднем – театральное действие. Единственная ошибка может сбить его с ритма и разрушить все. Мамонго простонал, вспоминая атаки босса и наблюдая за его действиями. Они могут не успеть. Однако… Как насчет того приема? Этого хватит, чтобы убить его? «Я в зоне достигаемости, у нас получится. Внимание, исполняем комбо в виде раджа!» «О, полагаюсь на вас!» «Поняла, тогда я начинаю! Жертва!» Босс ударил Буку-Буку-Чагаму, широко распахнувшую руки. Она получила огромный урон, несмотря на свою невероятную защиту. В то же время босса окутал черный туман. буку буку Чагама активировала навык Эгида. Ямаика должна была бы восстановить ее здоровье, но времени на это не оставалось». Буку-Буку-Чагами оставалось лишь минимизировать получаемый ей урон и попробовать выжить с оставшимся здоровьем. Мамонга нацелил свое заклятие на нишки Янрая. Конфликт кармы. Ямыка, дождавшись, пока Мамонга применит заклятие, раздавила в руке песочные часы, покупной предмет, позволяющий тут же применить ее сверхуровневое заклинание. Суд Осириса! Над головами всех присутствующих на поле боя возникли весы. На одной чаше лежало сердце, на другой – перо. Весы Ямаика, Нишкиенрая и Токеми Казучи склонились в сторону пера. В отличие от них, на весах Мамонги, Ульберта, Буку-Буку Чагамы и босса перевешивалось сердце. Возникший из ниоткуда зверь пожрал эти сердца. Мамонга не получил урона, однако его значение кармы рухнуло, мгновенно достигнув числа минус тысяча. Это сверхуровневое заклятие изменяло значение кармы, уменьшало отрицательную и увеличивало положительную. Значения кармы влияли на урон, наносимый некоторыми заклинаниями и навыками. Так что причина, по которой Ямаика применила свое заклинание, была очевидна. Чтобы максимизировать эффект комбо, полагающегося на разницу в карме. Воин Такемиказучи радостно начал комбо. «Начнем, Ачеланадха, Фудо Кенсак!» За спиной воина Такемиказучи возникла фигура непоколебимого Фудо Видя Раджи и метнула лариат. Первый удар комбо Видя Раджа – Ачеланадха – обладал двумя атакующими компонентами. Первый, меч Курикары, наносил тем больший урон, чем ниже кармический уровень врага. Без подходящей защиты этот удар может оказаться смертельным. Второй, Фудо Кенсак, снижает подвижность целей с низкой кармой, пропорционально ее значению. Возможно, карма босса изначально была отрицательной, но навык Буку-Буку-Чагамы гарантировал это. Жертва намного уменьшает защиту применившего этот навык. Но карма атаковавшего того, кто находится под эффектом жертвы, сильно понижается, а заклинание Ямаика опустило карму босса еще ниже. Трайлок я, Видя Раджа! За спиной Такими Казучи возник Гозанс виде Раджа, покоритель трех миров, и пронзил босса своим копьем. Ямантака! Материализовался победитель смерти Дайтоку виде Раджа и поразил босса своей гигантской дубиной. Кундали! Хранитель райского нектара, Гундали виде Раджа, выпустил из своей руки змея, внезапно ментнувшегося вперед и обвившего босса своими кольцами, еще сильнее приковывая его к месту. Не сделай они этого, враг мог бы ускользнуть в промежутке между ударами. Ваджра Якша, пожиратель демонов, Конга Яша, Видя Раджа, рассек босса своим молниевым мечом Ваджрой. И тут, пока босс не мог увернуться, пятеро Видя Радж атаковали его, окружив его, они дружно направили на босса ладони правых рук. Любой враг, карма которого хотя бы на единицу меньше нуля, окажется парализован этой атакой. Ошша! Нишки Андрай сменил оружие. То был его туз в рукаве Сусанна. Это оружие, длиной превышающее 3 метра, из-за многочисленных пенальти наносило удар очень медленно. Однако, если цель парализована, это не имеет значения. Было ли это дырой в системе или осознанным решением разработчиков, но мощь удара этого гигантского ниндзята намного превосходила даже атаки таких уникальных существ, как боссов. Едва этот медленно движущийся клинок коснулся босса, появились пугающие числа нанесенного урона, словно вызванные множеством одновременно проведенных атак. Мамонга непроизвольно рассмеялся, видя как падает здоровье босса. И тут, по всему телу босса, побежали трещины. Они засветились изнутри последовал оглушительный взрыв. Застывший на мгновение Мамонга издал идущий от самого сердца крик радости. Пусть это и игра, но восторг от преодоления невообразимых трудностей универсален. Радовался не он один, его спутники тоже ликовали. Там, где стоял босс, теперь парил шар. Не похоже, что это кристалл данных или артефакт. Наверное, нужно взять его, чтобы перенестись на шестой этаж. Мамонга хотел было протянуть руку, но замешкался. Можно ли ему не внесшему существенный вклад в победу, поступать так. Мамонгасан, от босса остался какой-то предмет. Раз так атакующие могут... Мамонгасан, все не так, сказала буку буку Мы победили, потому что каждый исполнил свою роль. Атакующие должны наносить урон боссу. Танк управлять злобой и принимать на себя атаки. Целитель лечить раны отряда. И, конечно, джокер использует усиливающие и ослабляющие заклинания, управляя ходом боя. Запыхавшись, она привела дыхание. «Так что каждый просто делал то, что должен». Со стороны Ямаико раздалось что-то вроде «так и есть». «Мамонго-сан, вы ведь защищали нас много раз, верно?» «Не только бойцы переднего края действовали блестяще. Вы согласны, Нишки-сан, такими и Миказучи сан «Верно, Ямаико-сан. Однако мне несколько неловко слышать, как вы говорите, что я действовал блестяще. Мы атакующие, просто полагаемся на вашу поддержку и концентрируемся на атаке». «Ага-ага, ну же, возьмите это, Мамонго-сан». «Разве вы не говорили, что нужно торопиться?» – сказал Нишки Янрай вслед за такими козучи. В Игдрасиле не отображаются выражения лиц. Однако Сузуки Сатору знал, что его друзья улыбаются. «Спасибо вам, друзья. Ну, раз никто не против...» Мамонга потянулся к висящей в воздухе сфере и прикоснулся к ней. Тут же все вокруг потемнело. Когда к нему вернулось зрение, он обнаружил себя на открытом пространстве, совсем не похожем на арену, где они только что сражались. Похоже на какие-то руины». Они похожи на каком-то возвышении, на вершине каменной лестницы. Руины, похоже, находились посреди пустошей, но находящийся в небе источник света позволял рассмотреть местность на расстоянии лишь 200 или 300 метров. Снизу донеслись звуки аплодисментов. Опустив взгляд, он увидел остальных сагильдийцев. Все держали оружие, похоже, они только что закончили сражаться. «Непрерывно возрождающиеся враги исчезли, так что я был уверен, что вы и ваш отряд победили босса, Мамонго-сан». ша! «Да чего ж мы хороши, зачистим неизвестное подземелье с первого захода! Ну что, выкусили чертовы разрабы!» «Эй-эй-эй! Если кто-то хочет сделать перерыв на туалет, лучше сделать это сейчас! Вы не захотите пропустить то, что произойдет следом!» Слышав все эти выкрики, Мамонга внезапно осознал, что они совершили, и рассмеялся. Честно говоря, он и так смеялся все это время, не способный остановиться. Мамонга и его отряд спустились по лестнице, купаясь в похвалах своих сагильдийцев, Таковы их почести за победу над сильнейшим боссом. Ну, Мамонго-сан, ставьте это туда! Посмотрев, куда указывает точми, Мамонга увидел каменную плиту. В нее было ставлено четыре шара, наподобие того, что держал Мамонго, и одна выемка оставалась пустой. Явных указаний не было, но он сразу понял, что нужно сделать. Мамонга подошел к плите и вложил шар в последнее углубление. Шар, словно втянутый внутрь, крепко врос в выемку, и все шары засвияли неярким светом. Мамонга сглотнул.